Глава 4 Я устало вздохнул, отложив горсть колец в сторону, поднялся и вышел из кузницы «Бездна! Ненавижу плести кольчуги!» Вырыгался про себя и потянувшись, тем самым размев мышцы Посмотрел на утреннее солнце, которое сегодня было почему-то особенно ярким Или, может, я слишком много времени провел в кузне? Шурясь под атаками солнечных лучей, я зашел под навес и, сев на лавку, положил кольчугу рядом с собой. Двойное плетение 6 к одному из зеленых колец из духовной руды молодых зеленых троллей, в которые я добавил еще темные кольца из духовной руды мокриц, должны были улучшить регуляцию температуры тела. В такой кольчуге мне не должно быть слишком жарко днем, плюс я не должен замерзать в ней ночью или в мороз духовный же руда с болотных троллей должна обеспечить мне регенерацию. Фух, я сделал глубокий вдох и посмотрел на кольчугу, которая была готова лишь на треть. Обе духовные руды не отличались хорошей прочностью, а та, что с мокрицей, вовсе была хрупкой. Поэтому кольца из неё дублировались теми, что были из болотных троллей, что ещё сильнее усложнило мне работу. По-хорошему мне нужен прочный доспех, под которым я мог бы носить подобную кольчугу, чтобы мне её не повредили. Но так как больше уроды у меня не было, то и довольствоваться придётся тем, что есть, а именно теми кожаными доспехами с защитными рунами, которые я приобрёл ещё в самом начале своих приключений. Правда, их тоже придётся немного переделать, из-за того, что теперь на мне будет ещё и кольчуга. Я тяжело вздохнула. Работы — непочатый край, а времени до появления человека-таинственного незнакомца всё меньше. Сильно напрягало ещё и то, что я не знал, когда он точно придёт. «Ладно, пора возвращаться к работе», — мысленно сказала самому себе и, взяв кольчугу, поплялся обратно в кузницу. «Ненавижу кольчуги». эмет голос Кира заставил меня вздрогнуть. Я был так сконцентрирован на работе, что даже не услышал, как кузнец вошёл в кузницу. «Тебя там это?» спрашивают — спрашивают. Немного растерянно произнёс он. «Бездна! Я ведь его даже не предупредил, что ко мне придут». «Хорошо, сейчас закончу и выйду», — ответил я, склипав несколько колес кольчуги, поднялся и сразу же поймал любопытный взгляд кузнеца, устремлённый на предмет в моих руках. «Убираю кольчугу в магическое хранилище». «Качественное плетение», — усмехнулся Кира. «По-другому не могу», — сказал я и улыбнулся. «Что за металл ты использовал? Первый раз вижу такой цвет». Он смирил меня заинтересованным взглядом. Вы вот любопытный. «Много будешь знать, скоро состаришься». Успехнулся я и пошёл в сторону выхода из кузницы. Я знал, кто за мной пришёл, поэтому решил не заставлять человека-тоистыного нанимателя меня долго ждать. Хорошая пословица. Надо будет запомнить. На лицо Кира появилась добрая улыбка. Так говорили в деревне, откуда я родом. Соврал я, радуясь тому, что мне удалось сменить тему и что кузнец не стал задавать лишние вопросы. — А это, ну, девушка, твоя подруга, что ли? — спросил он, кивнув на свой дом. «Значит, нанимателя девушка? Интересно?» «Нет, мы просто работаем на одного человека», — честно ответил я. «Ясно. мне нравится она мне», — ответил Кир и задумался. «Взгляд у неё такой, бррр, даже мне от него не по себе стало». но с собой, конечно, очень хорошо», — он широко улыбнулся. «Идём, не будем заставлять её ждать», — сказал я кузнецу, и, умывшись холодной водой, пошёл в сторону его дома. А незнакомка и правда оказалась очень хороша собой. Стройные точёные фигуры с выпуклостями в нужных местах, длинные волосы пепельного цвета, заплетённые в тугую косу за спиной, тонкие черты лица и холодный взгляд голубых льдинок глаз такая разбивала сердца, вероятно, сотнями. «Это ты, Эмит?» — девушка окинула меня оценивающим взглядом. «Да», — спокойно ответил я, отмечая для себя, что амуниция на ней выше всяческих похвал В облегающей лёгкой броне незнакомки чувствовала сильная магия а двуручный клинок у неё за спиной понел магической энергии ещё сильнее. Даже страшно представить, сколько всё это стоит. «Пойдём, надо переговорить», — холодно произнесла она и кивнула на выход. Под беспокойными взглядами членов семьи Кира я вышел за ней наружу. Отойдя от дома кузнеца метров на сто, девушка остановилась и снова оценивающе посмотрела на меня. «Значит, это из-за тебя Лея пострадала?» произнесла она, глядя мне в глаза. «Нет, она пострадала из-за того, что сведения о задании были неверны, и вместо великана нас ждали три болотных тролля». Рассказал я ей всё, как было на самом деле. «Она жива только благодаря мне». «Это отдельный вопрос. Целитель поведал мне о неком металле, который был в теле Лии. Я хочу на него взглянуть». «Это невозможно. У меня его больше нет». Спокойно собрал я ей, не собираясь ничего показывать. Ф «Вот как?» Успехнулась незнакомка. «Уверен?» «Вполне. Все в той же спокойной манере», — сказал я. «Ладно», — она пожала плечами. «Не нравится мне все это?» Подумал я, будучи уверен в том, что на эту тему разговор еще не закончен. «Мне сказали, что ты в этой кузне по делам, так?» Скорее утверждая, нежели спрашивая, произнесла девушка. «Все верно. И мне потребуется еще несколько дней, чтобы закончить начатое». Уверенно сказал я, ибо не собирался бросать изготовление кольчуги, которое было практически сделано. Хм... Девушка задумалась. «Думаю, пара дней у нас действительно есть», наконец произнесла она и, закрыв рот ладонью, зевнула. «Где-нибудь поблизости есть хорошая таверна? Последние трое суток я была в пути. И хочу как следует выспаться», — добавила она и смотрелась по сторонам. «В этой деревне нет таверны. «Но если хочешь, могу попросить Кира, чтобы он выделил у тебя комнату, в которой до этого жила лия пока я здесь работал». Предложил я незнакомке, которая так и не представилась «Если будет чистое постельное бельё и приемлемая еда, то я не против». Снова зевнув, произнесла она и посмотрела в сторону дома кузнеца. «Ни с чем из этого проблем не будет», — спокойно ответил я. «И да, может, назовёшь мне своё имя? Нам вроде как какое-то время придётся провести вместе». — сказал я, и она смирела меня оценивающим взглядом, будто бы решаем, говорите мне своё имя или же нет. «Ирэн де представилась моя собеседница. «Значит, из благородных», — подумал я, хотя по одной её экипировке или взгляду было понятно, что она явно не из простой семьи. «Но моё имя ты уже знаешь», — спокойно произнёс я. «Пойду договорить с кузнецом по поводу ночлега и еды», — сказал я, ибо особого желания находиться с ней в одном обществе у меня не было. «Хорошо». ирен снова зевнула. «Спасибо». Добавила она, чему я даже немного удивился. «Отлично. Тогда я пойду всё улажу и вернусь к работе. Как закончу, дам знать». Сказал я и пошёл в дом кузнеца. Нужно как можно скорее вернуться к работе над кольчугой. И доплести её в ближайшее время. До того, как эта ирен начала что-то разнюхивать. Спала Ирэн долго. Проверить то, чем я занимаюсь, она пришла на следующий вечер когда моя новая кольчуга была практически доделана. «Что это за металл?» Послушался её голос у меня за спиной. Я вздрогнул от неожиданности. Причём в этот раз это произошло по причине того, что двигалась Рен практически бесшумно, и я даже не ощутил её присутствие, пока она со мной не заговорила. Ответил ей теми же словами, что и Киру, не отрываясь от работы. «Много будешь знать, скоро состаришься». «Первый раз вижу металл, от которого разит магия» произнесла она, глядя на кольчугу в моих руках. «Вон, значит, как. Тоже чувствительно к маге. Интересно». «Если ты не видишь, что я немного занят», произнес я, продолжая работать над кольчугой. «Чем быстрее её доделаю, тем скорее мы сможем отправиться на задание», сказал я ей Рен, которая, видимо, не собиралась так просто сдаваться и уходить. «Я смотрю, ты не очень разговорчивый, да?» усмехнулась она. «Почему? Нет, просто не люблю, когда лезу туда, куда не нужно». — спокойно ответил ей, пожав плечами. — Мы же с тобой не друзья, и связывает нас лишь то, что нам придётся выполнить одно задание, за которое я взялся лишь из аллеи. Сразу обрисовал я то, как обстоят дела. — Хм, ясно. Всегда любила прямолинейных людей, — ответила ей Рэн Декас и, подойдя к столу, села на него. — Давай тогда так. Я ведь правильно понимаю, что у тебя там есть какой-то дар, ибо не будь его с большой вероятностью живыми, вы бы с болота не ушли, так? — спросила она, и мне всё же пришлось отвлечься от работы. Убрав кольчугу браслет, я поднялся, дабы размять отёкшие мышцы, взял стоящий рядом графин с водой и сделал из него несколько больших глотков. «Да, у меня есть определённые способности. Я могу делать предметы, которые обладают разными свойствами. Например, это копье Я достал из магического хранилища оружия коим уничтожил троллей. «Если я им кого-либо раню, заражаю тело кислотой» который впоследствии разъедает живую плоть и сильно препятствует любым регенеративным способностям. Также, будучи обладателем магического дара, за магическую энергию могу создать в определённом месте кислотный взрыв. Как-то так. Произнес я и убрал копье обратно в браслет. «Ммм, интересные у тебя способности», — задумчиво произнесла Ирэн. «Кольчуга, которой ты сейчас занят, тоже будет обладать какими-то магическими свойствами». «Да, все верно». «И какими?» Поинтересовалась она. Не узнаю, пока не доделаю, ответил я ей полуправдой. и Рен снова задумалась. А где ты берёшь сырьё для производства своих волшебных предметов? А вот это уже тебя не касается, произнёс я, не собираясь делиться с ней своими секретами. А что можешь ты? решил я сменить тему. Если нам предстоит сражаться вместе, я должен хоть немного знать о твоих способностях, сказал я ей Рен, которая точно начала закипать. Мой ответ ей явно не понравился. Это было видно по её лицу, она могла хорошо контролировать свои эмоции, но пока недостаточно, чтобы я не смог прочитать их. «Я боец ближнего боя с магическим даром», сделав глубокий вдох, наконец ответила Иерена. «А она молодец, не только сохранила самообладание, но даже сподобилась ответить на мой вопрос». «Это всё?» — спросил я, ибо Иерена замолчала, явно не собиралась говорить что-то ещё. «Да». Этой информации для тебя будет достаточно, — ответила она, смирив при этом меня уничтожающим взглядом. «Хм, ну ладно. Хорошо, — я пожал плечами. Тогда не смею тебя больше задерживать. Извини, конечно, но я предпочитаю работать в одиночестве, — произнёс я, достал с браслета кольчугу и снова принялся за работу, потеряв к своей собеседнице интерес. Ушла она не сразу, ещё с минуты постояла в кузнице, наблюдая за моей работой, после чего резко развернулась и покинула кузню. Увидел я её только через день, когда мы покидали деревню Кривич, отправляясь на миссию. Большую часть дороги мы ехали молча. Оказалось, что земля Лорда Ротта находится всего в нескольких днях пути от деревни, в которой я жил и работал, и за первые два дня мы не обмолвились с моей новой спутницей ни словом. «Завтра мы уже будем в землях Лорда», — первой нарушила затянувшееся молчание Ирана. «Наниматель сказал, что ты следопыт и сможешь его отследить, верно?» — уточнил я, ибо понятия не имел, где и как искать разбойника. «Всё правильно, я сопоставила полученную от заказчика информацию о нападениях бандитов и вычислила, что нападения чаще всего происходят на тракте в радиусе 10 километров от деревни Солнечный дол. С большой вероятностью они укрываются либо там, либо где-то рядом, а деревенские обеспечивают их необходимым провиантом. «Если выяснится, что это так, всех деревенских убьют?» «Да, лорд Рот им этого точно не простит», — хмуро ответила Иерен. «У тебя есть план, как мы будем их искать?» «Да, но прежде нам нужно заехать к заказчику. Кстати, вон его замок», — она указала вперёд. Я увидел виднеющийся вдалеке бойницы, сложенные из чёрного камня. «Мрачновато», — произнёс я, когда мне открылся весь замок целиком. «Что-то тут явно нечисто».